Глава 66 Превзойти себя, чтобы победить врага. Ван Джен глубоко вздохнул, и в этом мгновение его глаза испустили красное сияние, а черные руны на его мехе засветились новой силой. Безграничная ярость и темная сила, таившиеся в глубине его души, хлынули наружу. Гнибал остолбенел, рунический мех в один миг оказался прямо перед ним и занес свой меч для удара. Послышался резкий звук. Эгонибал почувствовал дрожь по всему телу. «Мать вашу! Этого парня словно подменили! Да он буквально обезумел!» Собственно, визуально все было точно так же, только вот в способности Икс этого паренька теперь чувствовалась невероятная ярость, будто бы он прошел тысячи битв и вернулся из ада. Бам! Стоило на мгновение отвлечься, иронический мех снова ударил его. В пяти стихиях не наблюдалось очевидных изменений, но теперь вокруг ощущалась невероятная жажда крови. Злость охватила и Ганнибала. Благодаря большому боевому опыту он понял, что сейчас нельзя отступать, поэтому он также бросился атаковать, но пилот рунического меха и не думал сбавлять обороты. Скрестив оружие с противником, Ван Джан пнул того ногой. Сейчас он мало походил на человека, больше на машину, которую запрограммировали только на одну задачу – атаковать, несмотря на повреждения только вот удары по нему приходились весьма тяжелые. Ганнибал мог решиться на такое противостояние, только не сомневаясь в своем превосходстве. Тем не менее, в этот раз убийца столкнулся с настоящим безумцем, и все оказалось не так просто. Не собираясь умирать, Ганнибал стал сформировать перед собой ледяные щиты для защиты, которые в ту же секунду разбивались ударами титанового меча Завоевателя. Ван Жен постепенно терял сознание, Единственное, что он осознавал, это цель перед его глазами, которую нужно уничтожить. Он должен быть его прежде, чем отключиться. Ганнибал тоже почувствовал это. Обезумевший противник немного торопится. Очевидно, войдя в этот режим, парень сильно рисковал. Он уже сталкивался с подобным, и не один раз. Синий демон получил сильный удар, отлетел, но мгновенно стал подниматься в воздух, увеличивая дистанцию с противником. Ван инстинктивно последовал за ним. В этом режиме его скорость, реакция, сила все перешло на следующий уровень, и поэтому его боеспособность значительно выросла. Только вот какой от этого толк, если твой враг удирает? Ганнибал занял высокое место в рейтинге обладателей способности X, потому что постоянно участвовал в битвах, и у него действительно накопился богатый опыт, благодаря которому он умел точно оценить сложившуюся ситуацию и принять наиболее правильное решение. Синие демоны-завоеватель стали наворачивать круги в воздухе. Способности обоих мехов были схожи, но в воздушном бою Ганнибал был гораздо опытней. Все-таки Ванжен лишь недавно начал управлять руническим мехом, даже с врожденным талантом он не смог бы достичь такого же высокого уровня. Внезапно во время преследования у рунического меха на плече открылся отсек, откуда в сторону синего демона со свистом вылетели черные диски. Ганнибал был шокирован. Эти диски очень напоминали диски Голдвилла, и обычному солдату было бы очень сложно от них уклониться. Как хорошо, что он таковым не является. В глазах Ганнибала траектория этих смертоносных дисков, отмеченных жаждой убийства, была очевидна. Машинально он уже распустил свою ледяную ауру, словно паутину, окутавшую все вокруг, и теперь прекрасно чувствовал, где его добыча и что она делает. Наемник должен был дать терпением, только тогда он будет по-настоящему успешным. Возможно, бесстрашный человек играет важную роль на фронте, но перед лицом убийцы эффект от бесстрашия будет совершенно противоположный. Уклонившись от дисков, Ганнибал ясно почувствовал, что реакция противника замедлилась. По его грубой оценке в рейтинге обладателей способности X этот паренёк занимает позицию ниже тысячи, но он очень молод и имеет огромный потенциал. Жаль, что ему не хватает мозгов выбирать себе противников послабее. Ганнибал не стал спешить с контратакой. Его опыт подсказывал ему, что не стоит недооценивать загнанного в угол зверя. И лишь когда диски в очередной раз пролетели мимо, он развернулся и ринулся на противника. Его титановый меч, словно змея, наконец дождавшись момента, устремился в атаку, испуская голубое сияние. Ганнибал не мог упустить такую хорошую возможность, но тут он вдруг почувствовал опасность. Аура паренька вновь изменилась. Ван Джен, который до этого пребывал в состоянии неуправляемого гнева и жаждалого смерти, внезапно пришел в себя и развел руки своего меха в разные стороны, между которыми тут же стали переплетаться энергии от двух способностей — огненной и ледяной. Ганнибал почти мгновенно включил принудительный контроль. Черт побери, да этот парень действительно сумасшедший! Насильно соединить два противоположных вида энергии — разве это не самоубийство?» «Кажется, этот безумец готов на всё!» Ганнибал уже не успевал остановиться, и казалось, что Ван Джен достиг желаемого, но вдруг Синий Демон покрылся льдом, из-за чего его траектория резко изменилась, и он стал падать. На сей раз врасплох оказался застигнут Ван Джен. Две силы уже слились воедино, и требовалась внешняя сила, которая разрушит всю эту структуру. Если бы Синий Демон все таки нанес свой удар, Завоеватель тоже получил бы определенный урон. Но так как сила взрыва оказалась бы направлена наружу, он смог бы это выдержать, но... Синий демон неожиданно смог убежать. Две способности намеревались выйти из-под контроля. Ван Жен хотел было уже починить себе эту образовавшуюся силу, но в пространстве вокруг внезапно возникли колебания духовной силы, Ганнибал в этот момент злорадно усмехнулся. Он в заблокировал его ледяную способность. Этот сумасшедший парень оказался слишком наивным. Достиг такого уровня, а до сих пор не понял, что в бою нельзя использовать такие приемы. Пока твой противник не умер, он в любой момент сможет тебе помешать. Чтобы починить себе такую силу, необходимо прийти к балансу стихий, пока она не стала крайне опасна. Ганнибалу всего-то и нужно было не дать этого сделать. Как же приятно жестоко расправляться с таким гением. Эх, нужно насладиться этим редким моментом. Из-за дисбаланса двух стихий образовавшаяся структура становилась все более нестабильной. Что тут скажешь? Способности Х – это тебе не игрушки. Неправильное их использование может привести к потере связи с реальностью. Ганнибал никогда сам не испытывал этого чувства, но видел, какую цену пришлось заплатить людям, которые хотели овладеть возможностями самой природы. Силы Ван выходили из-под его контроля, и он вдруг почувствовал, что его сознание постепенно проваливается в пустоту. В глубине души он полагался на кубик Рубика. Это единственный способ победить такого сильного врага, но кубик Рубика не реагировал. «Эй, парень, не расстраивайся, и будь уверен, я буду наслаждаться этой победой!» Увидев эту сцену, Ганнибал испытывал полное облегчение. Вот он, главный недостаток людей. Они слишком много на себя берут. Если бы бог дал Ганнибалу шанс все исправить, Он бы повыбивал сам себе все зубы, чтобы больше ни одной глупости не вылетело из его рта. Слова, сказанные им, вернули Ван Жена в реальность. Он вспомнил, ради чего сражается и что пытается защитить. Перед его глазами появились лица: Мусена, Ладува, Янисиасу, Яцасу, Айны. Если он умрет сейчас, то больше никого из них не увидят, а они не увидят его. У Ван Жены появилось сильное желание выжить и чем ближе ощущался конец, тем сильнее это желание становилось. Он должен выжить хотя бы для того, чтобы увидеть их снова. На его губах показалась кровь, и дисбаланс между стихиями стал постепенно сходить на нет. Первый этап при взаимодействии человека с внешними силами – это восприятие. Второй – заимствование. А комбинирование, которое использовал Ван Джен, уже третий этап, который позволяет родиться еще более могучей силе. Сама же эта сила нейтральна, Она не склонна к чему-либо, и нужно обладать лишь еще более сильным желанием и волей, чтобы направить ее в какую-либо сторону. Ганнибал вдруг не на шутку испугался, потому что почувствовал, что стихия льда почему-то стала слабеть. Постепенно он терял это чувство, чувство связи с природой. Это было ужасное состояние, словно его лишили способности X. Но что происходит? Когда Ганнибал пришел в себя, он внезапно обнаружил, что ледяная и огненная энергия гармонично сконцентрировались в титановом мече рунического меха. Омре! «Вух!» На синего демона хлынула волна света, которую ничто не могло остановить. Она прошла сквозь него без какого-либо шума и только потом исчезла. В следующее мгновение у синего супермеха внезапно заглох двигатель, а потом мех стал разрушаться изнутри. При этом никаких искр и треска... Он мгновенно рассыпался, образовав энергетическую воронку, куда и оказались поглощены все его останки. В итоге это оказался самый сложный и самый мощный прием, на который Ван Джен был способен. И заключался он вовсе не в объединении ледяной и огненной энергии, а в использовании взрывной силы при слиянии противоречащих друг другу стихий и создании с помощью техники слияния разрыва в пространстве. Чувствуя, что ему могут помешать, Ван Джен вообще не собирался его применять но в конце концов у него получилось. Это можно назвать большим прогрессом. Такую силу нужно контролировать, иначе станешь ее рабом, особенно в условиях, когда есть внешние раздражители. Тем не менее, Ван Джен почувствовал удовлетворение. Хотя он и ослаб, зато четко ощущал свое физическое состояние. И главное, он победил. Множество людей хлынуло на улицы, как люди, так и великаны ликовали и кричали от радости. Этот синий мех был прямо как домоклав меч, навишен над их головами. Он мог появиться в любой момент и начать убивать, но теперь демон наконец-то повержен. В резиденции губернатора Янь Сиасу непрерывно и беспокойно ходил из угла в угол. Прошло много времени, и он волновался о своем друге. Прежде Ванжин всегда был уверен в себе, и даже когда ему попадался далеко нелегкий противник, он продолжал улыбаться. Но в этот раз, когда Ванжин улетал... Он был необычайно серьезен, Очевидно, потому что не верил в свою победу. Черт побери! Жизнь же важнее, чем какие-то деньги и положения в обществе. Нужно было остановить его, но ситуация дошла до такого момента, что они уже не могли повернуть назад. К тому же, что станет с Моссеном, если не решат сдаться и улететь с дайдары? Этот чертов инопланетный старик все это время так заботился о нем что робкий и боящийся смерти тиран Су не мог позволить себя бросить на произвал судьбы. В городе Айя люди по-прежнему восторженно кричали, но внезапно они обнаружили, что все великаны-дейдерианцы в округе говорят что-то на своем непонятном языке. Более того, они все почему-то стоят на коленях и словно сумасшедшие кланяются черному супермеху, парящему в воздухе, то и дело рычая, похлопывая себя по груди. Если бы среди них был хоть один понимающий язык местных коренных жителей, то он бы легко смог разобраться. «Спасибо за прибытие, Адан! Веди нас к победе!» А в настоящий момент Аданом для всех дейдерианцев мог быть только один человек, наставник Титана – Ван Джен. Ван Джен на самом деле очень хотел сказать им, что им не обязательно больше прятаться. Но очевидно, что у противника остался еще один суперсолдат. Он посадил свой мех и покинул его кабину. Ван Джен не знал точно, как отреагируют их враги на все произошедшее. Но в одном можно не сомневаться, нужно сохранить рунический мех в как можно лучшем состоянии. Битва только началась. Тем не менее, поражение одного суперсолдата придало уверенности всем жителям планеты Дейдара Титан. Теперь они снова поверили, что смогут защитить свой дом от захватчиков.